французской Флориды. При этом недостатке в подкреплении Ожерон делал все, что было в его силах, и старался размножить, по крайней мере, на северном и западном берегах Сан-Доминго французские поселения. Вследствие приглашения его явились сюда пять буконьеры и занялись прежним ремеслом своим. Они же послужили защитниками этой части острова. В 1670 году вспыхнуло здесь формальное возмущение, произведенное притеснениями торгового общества. Так как кроткие меры у не подействовали, то он был принужден приняться за более сильный. Но это привело только к тому, что он лишился любви колонистов. На помощь ему прибыли военные корабли, но и те после нескольких сражений – должны были удалиться, не усмирив бунтовщиков. Наконец, возмущение утихло само собою, когда колонисты увидели, что в продолжение его не приходили купеческие корабли, и разочли, что дальнейшая вражда с Францией причинит им еще другие убытки. Условиями покорности, на которые я охотно согласился беспомощный губернатор, были всеобщее прощение и позволение, чтобы все французские корабли свободно торговали на берегах Сан-Доминго и Тортуги, внося за это в пользу компании пять процентов. Только небольшая толпа под начальством француза Лимузена не хотела покориться. Ожерон в сопровождении духовника и палача сам отправился к Лимузену, нашел его в хижине и тотчас повесил. Эта решительная мера совершенно прекратила возмущение. Тем более, что врагам покоя представились другие занятия. Ибо когда в 1672 году возгорелась война между Францией и Голландией, обещавшая богатую добычу, то многие поселенцы присоединились к флибустьерам. Вскоре потом началась война с Испанией. И Ожерон был уверен, что при малейшей помощи правительству Он овладеет всем островом Сан-Доминго. Для этого он сам отправился в Европу, но в Париж приехал уже больной и скоро умер. При всех средствах к обогащению он остался бедным и не оставил своим наследникам ничего, кроме справедливейшего требования возвращения правительством собственных денег, им издержанных, которых, однако же, они никогда не получили. Непосредственные преемники Жирона в звании губернатора Пуэнси и Кюси во многом одобряли его распоряжение и оставались верными его системе. Обходиться осторожно с флибустьерами и употреблять их на пользу Франции. Многие подвиги их, может быть, большее число, подкреплялись и поддерживались одобрением губернаторов. Флибустьеры были уверены, что, В случае несчастья найдут верное убежище. Еще до насильственного соединения буконьеров с флебустьерами, о причинах которого мы говорили в первой главе, люди эти, связуемые взаимными нуждами, считали себя друзьями. А как и те и другие были заклятыми врагами испанцев, союзниками. Нужда в самом начале образовала этот союз так как многие необходимые для их ремесла предметы привозились извне, то это причиняло множество неудобств. Этому недостатку пособили тем, что те балканьеры, которые не очень любили охоту, принялись за мореходство и сами стали ездить за своими потребностями. Сначала торговля производилась меною, но так как часто недоставало предметов для мены, а подчас они не находились быта, то торговцы нередко позволяли себе насильство. Это очень естественно повело к морскому разбою, который флибустьеры вели сначала в малом виде, но впоследствии они расширили его пределы и сделали его, так сказать, систематическим. Поэтому береговых братьев, живших в величайшем согласии, можно было разделять на три разряда. К первому принадлежали буконьеры-охотники, К второму довольно малочисленному, так называемые жители, хабитанцы, они занимались земледелием. А флибустьеры, третий разряд